Улица Швента, Миколояус. Позвоните Барбаре. Пропал кот, сломались очки, надоело мыть посуду, жизнь скоротечна, позвоните Барбаре. Очень веселились, когда нашли это объявление среди других рекламных листовок кучей сваленных в кофейне на полке, специально отведенные для книг и журналов, которые одни завсегдаты оставляют здесь за ненадобностью, другие берут, чтобы полистать за кофе, а потом возвращают, ну или уносят с собой. За этим никто особо не следит. В тот день книжная полка была почти пуста. Французско-польский словарь, тонко брошюра врите журнал с кулинарными рецептами из тех, что иногда бесплатно раздают в супермаркетах – небогатый выбор развлечений на те три минуты, пока готовился их заказ. Поэтому Габия уткнулась в телефон, а Доминика стала перебирать рекламные открытки. Иногда среди них попадаются красивые или просто забавные. На этот раз среди призывов посетить музыкальный клуб, центр профориентации, клуб, другой клуб и еще один клуб обнаружилась узкая полоска ярко-красной бумаги с жирно отпечатанным текстом. «Пропал кот, сломались очки, надоело мыть посуду, жизнь скоротечна, позвоните Барбаре». Номера Барбары, впрочем, не было, и это добавляло абсурда. Как будто неизвестная Барбара все равно, что скорая помощь, полиция или, скажем, Макдональдс. Все нормальные люди по умолчанию знают, кто она такая и где ее искать. Показала находку подруги. габия пришла в восторг, и они потом еще полдня развлекались, придумывая все новые и новые причины позвонить по несуществующему номеру. Слишком рано темнеет? Не с глаголом пишется слитно? По правилам литовской грамматики это именно так. Ваших аквариумных рыбок пропал аппетит? Любовь зла? В немецких словах возмутительно много слогов? Вымерли динозавры? Человеку свойственно ошибаться? Позвоните барбаре. Красную бумажку Доминика забрала, чтобы показать Патрику, но вечером, когда добралась до дома, конечно, не нашла. Обычное дело. Известно, что в любой сумке таится черная дыра, ведущая в параллельную вселенную. И пока туда проваливаются только всякие условно нужные мелочи, а ключи и телефон остаются на месте, можно считать, что тебе еще крупно повезло. Недели две спустя в фейсбуке соседки Илоны появилась фотография, сделанная ее братом где-то на окраине. Серый бетонный забор, каких в городе уже почти не осталось, и кривые ярко-зеленые буквы. Болит зуб? Не завелась машина? Недовольны своей зарплатой? «Пугает бесконечность Вселенной?» «Позвоните Барбаре». Номера телефона, впрочем, опять не было. А жаль, Доминика с удовольствием позвонила бы этой удивительной Барбаре, готовой выслушать любые жалобы и, чем черт не шутит, немедленно принять меры. Например, сделать Вселенную чуть менее бесконечной. Давно пора. Отправила ссылку Габи, спросила. «Это, случайно, не твоя работа?» «Нет». — ответила та, сопроводив признание вереницей грустных смайликов. — Мне бы и в голову не пришло, я не настолько крута. Следующее послание от Барбары обнаружилось незадолго до Рождества, да не где-нибудь, а в почтовом ящике среди многочисленных рекламных буклетов, которые приходилось тщательно перетряхивать, прежде чем отправить в камин, чтобы не спалить за компанию, счет за коммунальные услуги, извещение о посылке или открытку от друзей. На этот раз листовка была нарядная, отпечатанная в хорошей типографии на плотной голубой глянцевой бумаге с посеребрёнными краями, и буквы тоже серебряные. Надоело рано вставать? ни с кем встретить праздники? Жизнь давно не преподносила сюрпризов. Хотите невозможного? Позвоните барбаре. Почту в тот день достал Патрик, так что Доминике пришлось сперва переводить, а потом отвечать на его озадаченные расспросы. «А что тут рекламируют? Кто такая Барбара? И по какому номеру надо звонить? Это у вас такая праздничная традиция?» «Не знаю. Не знаю. Не знаю. Да вроде бы нет». Листовку повесили на холодильник, прикрепив четырьмя магнитами по краям. Радовались ей каждое утро и с удовольствием показывали гостям. Но несколько дней спустя она куда-то пропала. Доминика грешила на азартного Патрика, вполне способного в процессе растопки камина сжечь даже собственный паспорт, если под рукой не окажется других бумаг. А он, как выяснилось, на нее думал, что подарила кому-нибудь из подружек. Высказав друг другу взаимное подозрения удивились, посмеялись и, конечно, выкинули пропажу из головы. не тех масштабов проблемы, чтобы всерьез озадачиваться. Потом, уже в начале весны, было написано от руки объявление на фонарном столбе возле троллейбусной остановки. «Снятся страшные сны? Не хотите сидеть на диете? Пугают счета за отопление? Существование утратило смысл? Позвоните Барбаре». И опять никакого номера. Доминика попыталась отодрать объявление, чтобы показать Патрику, Габи и всем остальным, но оно было приклеено намертво, к тому же из-за угла появился нужный троллейбус. Уже после того, как отъехали от остановки, она подумала, что надо было сфотографировать находку. Вот же, не сообразила балда. И даже специально вернулась туда на следующий день, но столб уже был девственно чист. Жалко, конечно, ну да черт с ним. Когда Патрик впервые попал в больницу, Доминика помчалась туда с пижамой, тапочками и какой-то бессмысленной, запрещенной врачами домашней едой. Была совершенно раздавлена, даже не столько самим несчастьем, сколько его внезапностью и собственной беспомощностью. Вот вроде бы давно привыкла быть взрослым самостоятельным человеком, которому все по плечу, но когда случается нечто по-настоящему значительное и страшное, взрослому самостоятельному человеку только и остается сидеть в сторонке и покорно ждать, что скажут по этому поводу чужие, незнакомые люди, специально обученные профессионалы, будем надеяться, квалифицированные, но даже это при всем желании не проверишь. Лотерея. Как повезет. На большой автомобильной стоянке, где она слонялась, пытаясь вспомнить даже не столько, куда поставила машину, сколько ее цвет и номер, буквально споткнулась об надпись крупные буквы мелом по асфальту. «Стало трудно дышать, птицы по утрам поют слишком громко, ваше имя звучит нелепо, не осталось надежды, позвоните Барбаре». И впервые не улыбнулась, а рассердилась на неизвестных шутников. Подумала, так нельзя. «Только не здесь, тут же рядом больница, слишком много людей, у которых действительно не осталось надежды, и еще больше тех, у кого нет ничего, кроме нее. Не надо с ними, с нами так шутить. Не надо. Совсем не смешно». Впрочем, четыре дня спустя, когда Патрика выписали, и они оба были совершенно уверены, что беда прошла стороной, Гоминика, смеясь, пересказывал ему очередное послание Барбары. Ваше имя звучит нелепо, представляешь, какая чудесная проблема. Все у человека хорошо, и только имя звучит нелепо. И Барбара, конечно, готова помочь. Когда стали известны результаты анализов, Патрик, как говорят в таких случаях, держался молодцом. То есть не пал духом, а напротив бодро разглагольствовал, что у всякого человека, кроме слабого тела, есть несокрушимая воля. И если уж он твердо решил, что будет жить, ничего ему не сделается, говорил. «Не могу же я тебя бросить. Ты растяпа, совсем без меня пропадёшь». Доминика слушала эту оптимистическую чушь и даже мужественно поддакивала в нужных местах, потому что это какой же надо быть гадиной, чтобы не поддакивать человеку, когда он твёрдо обещает остаться ради тебя в живых, невзирая на возражения, внезапно обнаружившееся у Господа. Ну или кто там у нас нынче вместо него. Старалась сохранять хотя бы видимость рациональности, перечисляла по пунктам, Во-первых, анализы надо сделать повторно. В другом месте. Ошибки бывают гораздо чаще, чем можно подумать. Я таких историй слышал почти миллион. Во-вторых, лечиться, если что, будешь дома. У вас медицина лучше, и только не надо сейчас про страховку. Сообразим что-нибудь. В-третьих, я, конечно, поеду с тобой. И шут с ней с работы. Квартиру постараемся сдать. Вообще об этом не думай. Разрулится как-нибудь. В-четвертых... — Ай, ладно, потом пойму, что у нас нынче в четвертых, и сразу тебе расскажу. А в голове все это время была только одна по-настоящему внятная мысль — даже не вздумай вот прямо сейчас при нем зарыдать. Ночью разделили по-братски единственную таблетку «Ксанокса», завалявшуюся в аптечке с прошлой зимы, когда летали в отпуск на Бали. И Доминика, панически боявшаяся самолетов, выпросила снотворное у подружки, чтобы не трястись всю дорогу, а просто проспать этот ужас или хотя бы какую-то его часть. Тогда все отлично получилось. А сейчас Патрик заснул, как младенец, но сама Доминика ворочалась сбоку бок часа полтора, прежде чем окончательно поняла, что дозы ей не хватило. Ничего не поделаешь. В половине третьего ночи, да еще и без рецепта, никакого снотворного не добыть. Решила занять себя делом, но посуду они зачем-то вымыли с вечера, глажка пока не скопилась, плита сантехника сверкали чистотой, а о том, чтобы готовить или разбирать рабочие документы, даже речи быть не могло. Потому что еда, удовольствие в сложившихся обстоятельствах совершенно неуместное, а работа всегда казалась ей трудной, но радостной дорогой в их с Патриком общее будущее, которого притворяться бессмысленно больше нет». поэтому вместо рабочих документов принялась разбирать книги. Все равно давно собиралась привести в порядок библиотеку, что-то выбросить, что-то раздарить, а большую часть оставшегося упаковать в коробки и надписать, оставив на полках только самое необходимое. Думала, если нам правда придется сдавать квартиру, разобрать и вывести книги, это будет самая сложная часть процесса. Вот прямо сейчас потихоньку и начну. Среди книг обнаружился прошлогодний ежедневник. Не дрогнувшей рукой швырнула его в кучу, предназначенную для растопки. Из ежедневника выпала красная закладка. Взяла ее, чтобы проверить, не пластиковая ли. Но нет, оказалась бумажная, с какой-то надписью. Прищурилась, прочитала. Пропал код, сломались очки, надоело мыть посуду, жизнь скоротечна. Позвоните Барбаре. Надо же, та самая из кафе. Ясно теперь, куда она подевалась. Сунула в ежедневник, а ежедневник — на книжную полку. Все равно почти им не пользуюсь. И привет. Подумала, как же мы с габечкой тогда веселились. Хорошие были времена. Впрочем, у меня всегда были хорошие времена. Жаль, что они закончились сегодня. Вернее, уже вчера. Тринадцать часов десять минут. Будь они прокляты, эти часы и минуты. Хотя, при тут они? Машинально скомкала красную бумажку, потом опять развернула, разгладила. Зачем? Низачем, просто так. Некоторые физические действия совершенно бессмысленны и бескорыстны, как агония умирающего, движение ради движения, чтобы нашим мышцам было не очень скучно на пути к неизбежному концу. Уже положив послание Барбары обратно в кучу ненужного бумажного хлама, приговоренного к скорому сожжению, заметила на ней какие-то цифры. Снова взяла, присмотрелась. Так и есть, телефонный номер. 8, 610 и так далее, все как положено. Обычный местный мобильный номер. Очень странно. Раньше его не было. Точно не было. Мы с Габией еще смеялись. Наверное, это Барбара что-то вроде полиции или даже Господа Бога. Все нормальные люди сами должны знать, как ее найти. Подумала, а может, это другая бумажка? Точно такая же, как та из кафе, только с номером телефона? Я ее нашла где-нибудь в другом месте и машинально сунула в ежедневник. А потом забыла. «Вообще-то со мной еще и не такое бывает. Я же, правда, очень рассеяна. Патрик не совсем зря опасается, что я без него пропаду». Так разволновалась от этого дурацкого несовпадения, что пошла на кухню и поставила кофе. Какого черта? Все равно не сплю. Достала из банки с якобы гречкой припрятанную пачку сигарет, которая изредка курила тайком от Патрика, великого сторонника здорового образа жизни. И чем это, ему спрашивается, помогло? Вышла на балкон с сигаретой и красной бумажкой, которую почему-то взяла с собой. Подумала, «Четыре часа утра. Самое время позвонить этой Барбаре. Сказать ей, кота у нас нет, очков не ношу и посуду как-нибудь, ладно, помою сама. А вот жизнь, дорогая Барбара, и правда до нелепости скоротечна. И ладно, если бы только моя». Внезапно разозлилась на всех сразу. На зачем-то заболевшего Патрика, на автора глупых призывов позвонить Барбаре и на себя, великовозрастную дурищу, в глубине души готовую ухватиться за возможность позвонить неизвестно кому, как за самую настоящую надежду. Господи помилуй, надежду! На что? Разозлилась так сильно, что почти развеселилась. Таким особым яростным весельем, которое отлично подходит для безумного кинематографического хохота и кабацкой драки. И, наверное, больше ни для чего. Поскольку бить было некого, а зловещему хохоту на балконе в 4 утра препятствовало полученное воспитание, Доминика просто достала из кармана пижамной куртки телефон, с которым, как большинство рассеянных людей, предпочитала не расставаться никогда, даже в постели, чтобы гарантированно не потерять. Криво ухмыляясь, набрала отпечатанный на красной бумажке номер, заранее воображая, как сейчас подскочит его обладательница, кем бы она ни была. если, конечно, не сообразила перед сном отключить звук. Слушала долгие гудки. Первый, второй, третий, восьмой, девятый. Все-таки отключила звук. Вот зараза. Или оставила телефон в кармане пальто. Или вообще в машине. Такая предусмотрительная эта Барбара не дала мне над собой поглуметься Эх, была уже совершенно уверена, что трубку не возьмут, поэтому, когда вместо гудков внезапно раздался заспанный мужской голос — «Алло, я слушаю». Испугалась, будто его обладатель внезапно возник из ниоткуда прямо на ее балконе, а не просто ответил на телефонный звонок. «Я слушаю», — повторил голос. «Вы будете говорить?» Доминика так запаниковала, что собиралась уже нажать кнопку, отменяющую вызов, но в самый последний момент почему-то передумала и сказала. «Я звоню Барбаре. Тут у меня...» «А, понятно, вы по объявлению». Мужчина на другом конце условного провода не рассердился, как она ожидала, а наоборот оживился и даже вроде бы окончательно проснулся, по крайней мере заговорил вполне бодро. — По объявлению, — подтвердила Доминика. — Но тут написано «позвоните Барбаре». Это женское имя, а вы мужчина. — Кто угодно может быть Барбарой, — заверил ее обладатель мужского голоса. — Например, сегодня Барбара — это я. Рассказывайте, что у вас пошло не так? — У меня заболел Патрик. сказала Доминика, и, собравшись с духом, объяснила. «Патрик — муж. Я его люблю. Он скоро умрет». Произнесла это вслух и чуть сама на месте не умерла от ужаса. Как будто слова имеют такую страшную силу, что пока молчишь о беде, она еще не обрела над тобой настоящей власти. А вот после того, как скажешь — все. Конец. Ерунда на самом деле. Молчание еще никого никогда не спасало. Ясно. — откликнулся ее собеседник и как-то очень буднично пообещал. — Ладно, будем разбираться. «Разбираться — Разбираться? — опешила Доминика и зачем-то спросила. — А мне что делать? — А вам жить дальше и не забывать о нашем разговоре, — ответил человек-барбара. И, немного помолчав, добавил. — На самом деле, если забудете, тоже ничего страшного, но все-таки постарайтесь не забывать. После этого он отключился, а Доминика так растерялась, что вернулась в кухню к давным-давно сбежавшему кофе, не погасив сигарету. Подумала, вытирая плиту. Развела ванищу, Патрик мне завтра устроит. И на этом месте все-таки разревелась. Но не от горя, а от неожиданного и совершенно неуместного в таких обстоятельствах облегчения. «Да, уж он мне устроит», — восторженно думала Доминика, вытирая слезы рукавом пижамы. «Еще как устроит! Непременно устроит, потому что живой!» Но Патрик, конечно, ничего ей не устроил, да и раньше никогда не устраивал. Аналогом семейных скандалов в их доме считалась трагически заломленная бровь. Одна, две — это уже ни в какие ворота. Интеллигентный человек не станет позволять себе такой эмоциональной распущенности. А в то утро Доминика кое-как задремала на рассвете и проспала почти до полудня. Проснулась совершенно разбитой, воспоминания о минувшей ночи казались ей тягостным сном. Правда, книги в библиотеке были отчасти разобраны, значит, действительно с ними возилась. Но красной рекламной бумажки с призывом позвонить Барбаре нигде не оказалось. И ни одного незнакомого номера в списке исходящих звонков. Потому что на самом деле я никому не звонила, а просто грезила на наяву. Таково, вероятно, воздействие снотворного на перевозбужденный организм. — думала Доминика, изо всех сил стараясь не чувствовать разочарования. «Какое, прости господи, может быть разочарование? В чем именно? В чем? То есть ты что, действительно ждала, что от одного телефонного звонка неизвестно кому все вот так сразу отменится?» — строго спрашивала себя Доминика. «Позвонила по объявлению, пожаловалась на злую судьбу и ура!» «Вот дура, так не бывает». Даже если настолько сошла с ума, что готова поверить в любую дремучую мистику, будь добра вспомнить, что бесплатно такие вещи не делаются. Надо было сперва свою непутевую душу продать этому Барбаре, а потом уже ждать какого-то результата. А так, ну что ты опять ревешь? Просто дурацкий сон. Но в глубине души Доминика все равно, конечно, надеялась, непонятно на что». Таково уж свойство человеческой психики. Очень на самом деле удобное, но совершенно гадское. Не дает спокойно и рассудительно наложить на себя руки в ситуации, когда никакой надежды на лучшее на самом деле нет. И быть не может. Конечно, ничего особенного не произошло. Ни в тот день, ни на следующий, ни на третий. И на четвертый день тоже ничего. Да и не могло оно так быстро произойти. На повторную сдачу анализов ушло почти две недели, на ожидание результатов еще какое-то время, по ощущениям вечность. Ад — это бесконечное ожидание приговора. Но иногда вдруг оказывается, что рай — это сам приговор. А потом настал день, когда они пили шампанское, и торжествующий Патрик многословно рассуждал о примате воли над глупым материальным миром. Вот он твердо решил не умирать, и, пожалуйста, реальность поджала хвост и убежала в кусты, жалобно попискивая, «А я что? Я ничего». Доминике даже не приходилось притворяться, будто она с ним согласна, потому что она и правда была совершенно согласна по всем пунктам. Надо же, повернул все по-своему, сказал и сделал, «Вот это называется человек слова вот это Патрик, такой невероятный молодец». Потом они, как любят говорить сказочники, жили долго и счастливо. И нервно, конечно, и трудно, и хлопотно, потому что отмена фатального диагноза далеко не всегда равна сильно мгновенному выздоровлению. Но все это были такие проблемы, за возможность решать, которые Доминика еще недавно без колебаний продала бы столько душ, сколько потребуется, даже не задумываясь о том, откуда их брать. Для решения этих проблем не требовалось никаких чудес. Только терпение и время. Если первого хватало не всегда, то второе у них теперь точно было. Не вечность, конечно, но все равно много. Так много, что голова кругом шла. Теперь, когда самое страшное осталось позади, Доминика часто вспоминала, как звонила по дурацкому объявлению в 4 часа утра. Во сне, конечно, но все равно же звонила. И мужик, представившийся Барбарой, обещал разобраться со смертью Патрика, а потом попросил, постарайтесь не забывать». И она честно старалась, делала, что могла, не забывала. И даже время от времени говорила себе, что это вполне могло случиться наяву, хотя веры в реальность телефонного разговора от нее, по идее, никто не требовал. Верить хотелось самой Доминики. Например, что однажды она сможет снова позвонить этому Барбаре и хотя бы просто поблагодарить. Поэтому иногда она внимательно просматривала список исходящих звонков за апрель. который сперва попытался стать самым страшным месяцем в ее жизни, но, слава богу, передумал и согласился название самого счастливого. Правильный выбор. Этот апрель совсем не дурак. Однако ни одного незнакомого номера восходящих Доминика так и не нашла. Совершенно точно ни одного. Ничего удивительного. Сон, он и есть сон. Когда Доминика в последний раз отвезла Патрика в больницу на процедуры, после этого его обещали признать годным к бытовой эксплуатации и отпустить на волю, она не стала уезжать домой, чтобы снова не возвращаться сюда всего через три часа, через все вечерние пробки. Решила остаться и подождать. Благо, за больницей был большой лесопарк, а погода внезапно снова стала почти летней. Тепло, и солнце то и дело выглядывало из-за туч, всем своим видом лукаво намекая, что обойдется без дождя. обманывало как выяснилось. Дождь все-таки начался, и Доминике, оставившей в машине и куртку, и зонт, пришлось спрятаться под навесом полуразрушенной беседки. Ничего страшного, только заняться особо нечем. Телефон у нее был старый, без выхода в интернет, а читалка осталась дома. Окончательно заскучав, Доминика нашла себе полезное занятие. перечитать и удалить ненужные сообщения. Страшно подумать, сколько их может скопиться в одном маленьком телефоне. Покончив с сообщениями, она перешла к списку звонков. Очистила его одним нажатием кнопки, ну, то есть, строго говоря, двумя, но главное, что рука не дрогнула. Давно было пора это сделать. Сколько можно искать то, чего нет? Вряд ли бедняга Патрик заслужил такой чудесный подарок, как чокнутая жена. Чуть-чуть с прибабахом это еще куда ни шло. «Чуть-чуть с прибабахом» — это когда человек сидит совершенно один в ветхой беседке посреди леса и говорит вслух, неизвестно кому, непонятно зачем. «Я очень хочу вас отблагодарить». Ничего особенного тогда, впрочем, не случилось. Даже гром не загремел. А что Доминика внезапно вспомнила фразу «Кто угодно может быть Барбарой» — ну так ничего удивительного в этом нет. Она и раньше помнила телефонный разговор с незнакомцем практически дословно. Редко получается настолько детально запоминать сны. Примерно месяц спустя, проводив мужа в командировку, Доминика зашла в книжный магазин и купила там пачку цветной бумаги, самой дешевой, для детских поделок. Дома долго, придирчиво выбирала цвет. Остановилась на зеленом, вернее, ярко-салатном. В детстве очень его любила. Отрезала четвертушку листа, взяла тонкий черный маркер Написала крупными печатными буквами первое, что пришло в голову. Заморозки повредили цветам. Не застегиваются любимые джинсы. Давно не видели моря. Смерть неизбежна. Позвоните Барбаре. И, замешкавшись буквально на секунду, добавила свой телефонный номер. Чего уж там. Пусть звонят. Объявление оставила в новом кафе на Швенто Миколоеус, куда прежде не заходила. Незаметно спрятала среди рекламных листовок. Никто вроде бы не увидел, как она это делала. А даже если увидел, что с того? Домой не шла, летела на невидимых крыльях. Твердо знала, что сделала глупость, от которой не будет толку, и хорошо еще, если никакого вреда, но чувствовала при этом радость и почти эйфорическое облегчение. Как будто, наконец-то, чуть ли не впервые в жизни поступила как надо. Сделала именно то, для чего родилась. Хотя, конечно, ясно, что человек не рождается для чего-то одного, всегда для множества дел. Но охватившего Доминику бесконечного, несоразмерного с масштабами нелепой выходки счастья это понимание совершенно не отменяло. Телефон зазвонил примерно в половине второго ночи. Доминика еще не спала, только собиралась. Сразу подумала, что это Патрик, с которым буквально только что отлично поговорили в скайпе. «Наверное, забыл сказать что-нибудь важное или просто решил пожелать доброй ночи, а компьютер она уже выключила, вот и пришлось звонить». Но нет, звонили с какого-то незнакомого номера. Доминика сперва сказала «Слушаю», и только потом вспомнила про свое зеленое объявление. «Неужели...» «Вы и есть Барбара?» возволнованно спросил высокий, не то женский и не то мальчишеский голос. «Да, сегодня Барбара я», — ответила Доминика. Рассказывайте, что у вас пошло не так?